Расскажу вам, ребятки, сказку. Про плутишку Эспина, про сына моего. Сыновей-то у меня трое. Пер, Поль и Эспин. Ха, один другого ленивее. Захотелось им легкой работой заняться. А к тому времени король наш как раз и объявил, что нужен ему зайчий пастух. Да, да, да, зайцев пасти. Ну вот, сынки мои и загорелись. <смех> Зайцев пасти. <смех> вот это работа. <смех> Уйдем ну, наниматься в пастухи. Да куда вам, сынки? В зайчи пастухи наниматься. Зайцев пастить сноровку надо. Это не то, что галок в небе считать. А что? Что зайцы? Зайцы они ни коровы, ни лошади. Их ни купать, ни поить не надо. Братья, корму сдавать и то не надо. <свосionen> Пошли, в постучи. Ну вот, вот так я с ними и не сладил. Ушли. Сначала ушел пер, а потом и поль подался. А король-то он хитрый. Ух! Он такое условие поставил. Если хоть один заяц убежит, так бить того пастуха тремя ремнями и бросать в темницу. А зайцев разве удержишь? Они как в лес попадут, так все и разбегаются. Вот так вот и пропали мои сыночки. Да, тут младший-то мой, Эспен, и забеспокоился. Вот беда какая, отец. Ох, беда, сынок. Вот беда-то. Надо братьев вручать. Так да ведь надо, надо-то надо. Да только как? А как? Я попробую, отец. А как же ты попробуешь? А очень просто. Пойду и я наймусь в королевские пастухи зайцев пасти. Да, а... да, да что ты, сынок, что ты? Не берись ты не за свое дело. Эта работа тебе не подходит. <смех> да что это за работа, отец? Лежи себе полюживай, грейся на солнышке, да по сторонам поглядывай. Тьфу, ты лежебок, а? Да за таким зверем, как заяц, не то что бегать, птицей летать надо. Пропадешь ты, как пропали твои старшие братья. Лучше уж дома сиди. Нет, нет, от такой работы грех отказываться. Пойду попробую. Может, и выручу. Ну, что ты с ним будешь делать, а? Ты слушать меня не стал, скинул дорожный мешок за спину и отправился. Шёл он, шел и порядком проголодался, и вдруг видит, у дороги пень стоит, а у того пня старуха толчется. Ну-ка, сяду на пенёк, Хлеба с салом съем кусок. Подвинься, бабушка, немножко. Места всем хватит. Что за дива? Старуха носом в пень выросла. Добрый день, бабушка! что ты тут стоишь? Носик свой точишь. Какую там усточу. Хотела я себе щепку наколоть, обед заготовить. Да и попала невстачай носом в щель. И давно стоишь, бабушка? Сто лет около этого пня стою. Сто лет не била, не ела. И никто меня не пожалел. Ты первый ласковый слово сказал. Сослужи мне, добрый человек, службу. Помоги нос вытащить. <сослужи> Пожалуйста, бабушка. В одну минуту. А уж я тебя отблагодарю. В долгу не останусь. Ну, вот только клин обтишу. Вот так. Вот. Вот, сейчас. Сейчас. Вставлю клин в щель. Вот так. Вот. Теперь, бабушка, я буду по клину ударять, а ты нос тащи. Поняла? Ну, давай. Начали! Вот так. Вот так. О! Вот спасибо, а, сынок, дорогой, вот спасибо. Ну, за что ж благодарить? Давай, бабушка, лучше сядем с тобой да закусим. Небось за 100 лет проголодалась. Ох, проголодалась, а -а -а. сынок, ох, проголодалась. Ну, ну, вот, бери, бабушка, вот хлеб, вот сало. Ешь на здоровье. О. Ну, парень... Ты меня пожалел, от беды избавил, <свят> и я тебя от беды спасу. Ну, вот, Возьми эту дудочку. Ох, какая дудочка! Дудочка непростая. Свистнешь в один конец, все от тебя мигом разбегут свистнешь в другой конец, все к тебе назад прибегут. Бабушка, так мне же такая дудочка как раз и нужна. Я ведь иду наниматься. Знаю, Эспин, знаю, всё знаю. И еще тебе скажу, эта дудочка никогда не потеряется. Продашь ли ты ее или обронишь, или выманят, Ее у тебя, она все равно к тебе вернется. Вот так подарок. Спасибо тебе, бабушка. Эспин засунул дудочку поглубже за пазуху, потому что хоть и волшебная она, хоть и не мог никто ее украсть, а все-таки лучше от чужих глаз-то припрятать. Распрощался он со старухой и пошел к королевскому замку, Наниматься. Но король положил ему жалование хорошее и даже пообещал дать полцарства и принцессу в придачу, если только он будет исправно зайцев пасти. Зато если хоть один заяц убежит, будет тебе тоже, что и твоим братьям. Хм. Я король, и мое королевское слово неизменно. Хм. Утром слуги выгнали на лужайку стадо зайцев. Вот королевские зайцы, Эспен. Хм, хм, А надо вам сказать, что в том королевстве все так приговаривали. Хм, хм. Как король, так и все. Береги их, Эспен, а то вечером палач поиграет на твоей спине тремя ремнями. Хм, хм. Вы лучше свои спины берегите, а за мою не бойтесь. А ну считайте зайцев, чтобы потом лишних разговоров не было. А чего там считать? Они у нас давно пересчитаны. Ровным счетом 99 зайцев. Хм, хм. Ну 99, так 99. А ну касая команда! Шаг-марш! И зайцы пошли. Да так послушно, словно они были не зайцы, а смирные овечки, вот. Ни один не отобьется, не вырвется, все друг дружки дружке держатся, один другому жмутся. А король чуть только закрылись ворота, приказал сейчас же готовить ремни, да покрепче. Угу. Король отлично знал, что никакому пастуху не уберечь зайцев, будь их 99 или 100 или 200, все равно. Потихонечку-полигонечку добрел Эспин до пушки леса, а тут все зайцы и кинулись в рассыпную. Скачите, скачите на здоровье, куда ваши косые глаза глядят. А я вам еще и помогу. Вот вам. Убирайтесь подальше, чтоб перед глазами не мелькать. Вот так, а сам приспокойно улегся на травке, до да весь день и проспал. Вечером, когда солнце спряталось за горы, Эспин достал дудочку и свистнул разок. Что за диво! Все зайцы тут же сбежались на лужайку. Да мало того, что сбежались, а еще и выстроились рядами, как солдаты на параде. Ну, теперь слушай мою команду. Жага, марш! Что косые заскучали? А ну-ка, песню! Солнце скрылось за горой. В Самое время король, королева и принцесса вышли из своих покоев, чтобы поглядеть, как палач будет расправляться с Эспином. И вдруг видит, идет по дороге Эспина, за ним в целости и сохранности все зайчья Все так удивились, что глазам своим не поверили. Зайцы шли, как солдаты, раз, под музыку. Раз и, раз и стой! Зайцы топнули лапками и замерли. Король глазам своим не поверил. Не может быть. Тут не все зайцы. Сейчас я сам посчитаю. Раз, два, три, четыре, восемь, девять, двадцать, два, тридцать восемь, сорок четыре, шестьдесят восемь, девяносто два, девяносто три, девяносто девя... Что? девять. Что? Девяносто? Девять? Не может быть. Может быть. Я вас спрашиваю. Не может быть. может быть. Считайте со мной. Считайте вместе со мной, говорю. Я справа налево, вы слева направо. Начали. Раз, два, три. 25. 35. 90. 61, 60, 70, 80, 80. У меня У меня получилось. 99! 99? А, да! У меня тоже считать не умеете, арифметики не знаете! хм у меня тоже получилось 99. Что? 99? Я вам! Хм, покажу, 99. Считайте снова. Королева, принцесса, фралина, все, все, все, считайте. 5, 10, 15, 20, 20, 20, 90, 95. 35, 15, 65, 69, 69, 8. 99, 99, 99, 99, 99, 99. Да. Я вижу, ты неплохой пастух. Хм. Хм. Вот так пастух всех зайцев сберег. Такого еще не было, какой хороший пастух. Молодец, Эспин! <свят> вот так-то. А на другой день Эспин опять разогнал всех зайцев подальше, чтобы не мельтешили у него перед глазами, а сам улегся на травке. Солнышко ласково припекало, земляники кругом было столько, что Эстин, не сходя с места, собирал ее целыми пригоршнями. Под боком у него была сумка, доверху набита и печеным, и соленым, и жареным. В кармане лежала волшебная дудочка, и все было очень хорошо. А король тем временем не знал ни одной спокойной минуты. Он даже от завтрака отказался, все думал, раздумывал, как. Это Эспин ухитрился собрать всех зайцев. Ну, а так как додуматься он все равно не мог ни до чего-то, и решил сделать вот что. Подослать к Эспину Фрейлину, чтобы она выведала его секрет. Но Фрейлина не очень-то обрадовалась такому поручению. Слыханно ли дело, чтобы первая Фрейлина королевского двора разговаривала с простым пастухом? Но король не любил, когда с ним спорили. Он грозно сказал свое а, а! и она пошла. С кочки на кочку, от цветочки к цветочку, точность три коза, запрыгала она по лужайке и, наконец, добралась до опушки леса. Добрый день, Стэн. Добрый день, Фрейлина. Не правда ли? Какая хорошая погода, Эспин? Ваша правда, отличная погода, Фрейлина Да и птички как хорошо поют Прекрасно поют, Фрейлина Чтоб такое еще у него спросить Послушай, Эспен, а что ты тут делаешь? Ну, как видите, пасу зайцев Ну, ты смеешься надо мной, Эспин Я не вижу ни одного зайца Видно, они разбежались и вечером палач Посмеяться я еще успею А что зайцы разбежались, это не беда Когда я их позову, они все сбегутся ко мне Да? Ах, как удивительно! И почему они тебя слушаются? Да они не меня А? а они моей дудочке служат. Как дудочки? Какой дудочки? У, ну, как очень просто. Вот. Ой. Все зайцы сбежались на лужане. А, хотите? Дуну, и все снова разбегутся. Вот. Ой, Ах, Эспен, что за прелесть эта дудочка? А -а -а. Не продашь ли ты ее мне? Ну, я охотно дам за эту дудочку 100 талеров. 100 талеров? Да. Ну, 100 талеров, пожалуй, маловато за такую дудочку. Ну что ты, Эспен, ты только подумай, 100 талеров. Тебе, верное, не снились такие дни? Ну, что правда, то правда. Больше одного талера я никогда не ни во сне не на его и не видел. Ну ладно, давайте мне 100 талеров, а в придачу, в придачу снимите-ка, Фрейли, нас меня сапоги. А то жара такая, что шевельнуться самому неохота. Невеша, грубиян, как ты смеешь? А чтобы я, первая фрейлина королевского двора, снимала сапоги с какого-то... Ну, ну, ну, не, не снимите, дудочки не получите. Ну, Эспен, Эспен, ну ведь кто-нибудь может увидеть, что я снимаю сапоги пастуха. Ну, фрейлин. Ну, тогда все поднимут меня на смех, ну, как хотите, Фрейлина, я вас не неволю... Ой, ну, давай optional. сюда ногу, противный постук. Оп, пожалуйста, Фрейлина Ну, у тебя же грязные сапоги, Эстен Ну, я не спачкаю руки В Ничего, Фрейлина, ручки травкой оботрёт Ну, давай ногу Ну, вот он Ой, гадкий сапог, отдавай дудочку. Как, как, как дудочку, Фрейлина? А второй сапог? Ой, ой, боже мой, ну давай, второй. Наконец, все было кончено. Фрейлина отсчитала 100 талеров, получила взамен дудочку и очень довольная побежала домой. Однако, когда Фрейлина пришла в замок, дудочки у неё не было. Она готова была поклясться чем угодно, что не теряла дудочки, а все таки дудочки не было. И в этом нет ничего удивительного, ведь старуха так и говорила, что это самая волшебная из всех волшебных дудочек. Она всегда возвращается к хозяину, кто бы ее ни взял, куда бы ни спрятал. Так оно и случилось. Не прошло и пяти минут после того, как Фрельна ушла, а уж дудочка лежала в кармане у Эспена. И когда наступил вечер, он опять собрал всех зайцев и привел их в королевский замок всех до одного. На следующий день король и королева решили подослать к Эспину принцессу. У Шаната выманит дудочку Эспина. Здравствуй, Эспен! Здравствуйте, принцесса! Рад вас видеть, принцесса! Смотрите, как здесь чудесно! Какие цветочки! Я уже видела их. Как прекрасно поют птицы! Я уже слышала их! Я пришла совсем не за этим. Зачем же вы пришли, принцесса? Послушай, Эспен, я знаю, ты такой добрый. Ведь ты не откажешь мне в моей просьбе? Конечно, принцесса! Разве я могу вам отказать? Моя фрейлин говорила, что у тебя есть чудесная дудочка. Продай мне дудочку, я дам 200 таллеров 200 талеров! Такую дудочку я бы никому и за 1000 талеров не уступил Но вам, принцесса, отдам за 200 Я же знала, что ты очень добрый Только вдобавок Получай свои 200 талеров и давай скорее дудочку Хорошо, принцесса, хорошо Только здесь так жарко, что ничего не хочется делать Набейте-ка мне, принцесса, трубочку, да раскурите ее хорошенько. Ты, кажется, сошёл с ума. Я скажу отцу, чтоб тебе сегодня же отрубили голову. Ты забываешь, кто я? Вы принцесса, а такой дудочки и у вас нет. Нет, да верно. Только я не умею... Я же никогда не курила. Ну ничего. Принцесса. Я не знаю, как курить трубку. Ну, я вас научу, принцесса. Ой, ну давай, давай свою противную трубку наконец. Пожалуйста, пожалуйста, принцесса. Вот трубочка. А вот... Вот и табак. Сначала набейте трубочку табачком. Как это набейте? Руками? Пальчиками, принцесса. Пальчиками. Вот так. Вот так. А теперь... А теперь возьмите трубку в рот. Ой, эту грязную трубку. Ну, конечно, эту другой трубки у меня отродясь и не бывало. Вот так. Вот так. Губками придерживайте. У меня от нее так дюрный вагнечку. Ничего, ой. принцесса, дым пойдет, запах отобьет, а огоньку вам я сейчас дам. Вот, вот так. А теперь тяните воздух в себя. Ой. Вдохнуть? Конечно, вдохнуть. <свяк> О, ничего, ничего, принцесса, вы сейчас привыкнете. Я, когда начинал курить, тоже кашлял и чихал, а теперь курю и ничего. Привыкните и вы тоже. Будьте здоровы, будьте здоровы. Да, наконец, противная трубка раскурилась. Принцесса, Отдала Эспину 200 талеров, получила дудочку и бегом побежала домой. Всю дорогу она так крепко сжимала кулак, в котором держала дудочку, что у нее даже рука онемела. И все таки когда принцесса вернулась в замок, оказалось, что дудочки у нее нет. Нет, нет, словно та сквозь пальцы выскользнула. И вот тогда решила идти к пастуху сама королева. У Ух! Эспин взял у нее 300 талеров и заставил вычистить свою грязную куртку. Получив дудочку, королева крепко-накрепко завязала ее в свой шелковый носовой платок, а платок спрятала в кружевной рукав. но ну, и это нисколько не помогло. Когда королева вернулась в замок, платок был на месте, и завязан он был по-прежнему, а дудочки в нем не было. Тут уж король рассвирепел. А, такое? Что за ерунда? Я вижу, что у меня в королевстве никто ничего не умеет делать. Хм, хм, Придется мне самому идти, иначе мы так и не получим этой дурацкой дудочки. И утром король отправился в лес. Он милостиво кивнул Эспину и запросто уселся рядом с ним на траву. Не хочешь ли, Эспин, Моего королевского табаку. Чего же, Ваше Величество, закурить можно. А может быть, ты хочешь затянуться из моей королевской трубки? Что вы, ваше величество? Друзья всегда курят из одной трубки. А разве мы с тобой не друзья? Что вы, ваше величество? Вы король, а я посту. Ничего, ничего, братец Аспин. Покури, покури. О, спасибо. Вот так, вот так. Вот теперь мы с тобой настоящие друзья. Послушай, Эспин. Говорят, у тебя есть какая-то дудочка? Да, есть. Вот она. Вот это? Она же совсем некрасивая. Она, правда, не золотая, но ни один король не отказался бы от такой дудочки. И это правда, что она волшебная. Волшебная, ваше величество. А можно ее попробовать? Можно. Дуньте с этого конца. <музыка> Зайцы сбежались, все здесь Вот, а теперь дуйте с этого конца Зайцы разбежались, ни одного нет Да, отличная дудочка Я понимаю, что даром ты ее не отдашь Боже величий Но я король Я не торгуешь. Я даю тебе за эту дудочку тысячу таллеров. Слышишь? Тысячу таллеров. Тысяча таллеров? Это, конечно, немало, но для такой дудочки и тысяча талеров цена небольшая. Ну да вот что. Видите, там на лугу пасется белая лошадь? Конечно, вижу, это моя королевская лошадь. И если хочешь, я дам тебе ее в придачу. Нет, уж оставьте ее себе, а я хочу вот чего. Дайте мне тысячу талеров и поцелуйте морду этой лошади. Поцеловать лошадь. Я никогда еще не целовал лошадей. Это совсем не королевское дело. Ну, тогда как хотите. Послушай, Эспин, ну не можешь ли ты придумать какое-нибудь другое условие? Нет, ни на что другое я не согласен. Ну что же делать? О, ну что же делать? А, а можно мне поцеловать лошадь через шелковый платок? Через платок? Ладно. Целуйте через платок. Только ты, Эспин, хорошенько посмотри по сторонам. Нет ли кого-нибудь поближе, ну, чтобы никто не видел, что я целую королевскую лошадь. И вот, вы только представьте себе, король подошел к лошади, накрыл ей морду своим королевским шелковым платком и Ха -ха! звонко чмокнул ее три раза. После этого он отсчитал Эспину тысячу талеров, взял дудочку, положил ее в кошелек, кошелек положил в карман, а карман застегнул на пуговицу. И не на какую-нибудь, а на королевскую, потому что у короля даже пуговицы королевские. И, вернувшись в замок, Король позвал королеву, принцессу и фрейлину, расстегнул карман, вынул оттуда кошелек, раскрыл его. И что же вы думаете, дудочки в нем не было? С этим король примириться не мог. Он так рассердился, что решил немедленно казнить Эспина. И вот вечером... Sel te lemo sami, rostva, rostva, rostva nas. Opoy pusham vnit, topim nogami. Tebe dam dosta, tebe nas. Espen, tebmanchik, ya tebya, hm, seychas skoznyu. O, eto ne spravedlivo, korol. Eto ne spravedlivo, Палач, я же исправно позаичьи стадо. И теперь вы должны не казнить меня, а по уговору отдать мне в жены свою дочь. Пустяки. Сказал, казню, значит, казню. Я король, и мое королевское слава неизменно. Разве вот что? Раз ты такой большой обманщик, хм, хм. видишь эту бочку? Бочка как бочка. Если ты сумеешь наговорить полную бочку лжи, да так, чтобы ложь через край потекла, тогда я тебя, пожалуй, помилую. Да это проще простого. Ах, проще простого? Послушаем. Ха -ха. Начинай. А как начинать, сначала или с конца? Это как хочешь, только сразу, я ждать не буду. Ну, хорошо. Шел я, значит, в королевский замок, И встретил на дороге у пенька старуху, которая стояла там сто лет. Да не просто простояла, а у нее нос в пенек зажал. Я помог ей нос вытащить и за это в награду получил волшебную дудочку. И вот пришла ко мне на лужок фрейлина и стала просить дудочку. Ей так хотелось получить эту дудочку, что она даже согласилась прислуживать мне Ой. и сняла с меня сапоги. Это неправда. Сперва левый, потом правый сапог. О -о -о, это неправда. Такого не могло быть. Ну, может быть, сперва правый, потом ведь левый. Это же неправда, неправда. Он всё лжёт. Ну, конечно, лжет. лжет. Да лжет. ведь мне это. и велено лжет. говорить неправду. Целую бочку надо наполнить ложью. Правильно, правильно. Он говорит, что неправильно. Если он солгал, тогда правильно. А если правильно, что фрэрин стаскиваю с него сапоги, тогда я его казню. Ну вот, а на другой день явилась ко мне принцесса. Ах, не верьте, не верьте ему, не да. верьте. Пожалуйста, продолжай, продолжай, Эспен. Вот, чтобы получить волшебную дудочку, ей пришлось... Ей пришлось набить и раскурить мне труп. это да ложь, ложь, ложь, ну как ты смеешь? Ну, конечно, ложь, но правда, и бочку не наполнишь, вот я и плиту не весь что. Плети, плети. А потом пришла ко мне сама королева. Не слушайте его, бочка уже полна. А Нет, нет, далеко не сверху. Ну, раз не сверхом, надо еще врать. Пришла, значит, ко мне сама королева, Пришлось ей выложить 300 талеров и вычистить мне куртку. Ну, как там, полна бочка? Кажется, полна. Совсем, совсем полна. Нет, нет, еще не сверху. Не сверху? Что бы еще придумать? Ну, после всех пришел сам. Можно больше не врач. Бочка полна. Продолжай продолжай, продолжай, продолжай, продолжай, продолжай, Ну, пришел ко мне сам король. А как раз в это время на лугу послась его белая королевская ложь. Стой! Стой! Не видишь, ложь через край бьет. Вот так. -то и пришлось королю отдать Эспину половину королевства, чтоб жил там простой пастух, как ему вздумается, а на королевскую половину чтоб и не заглядывал. Ха -ха! Вы думаете, мой Эспин так и сделал? А? Стал жить, поживать, да на мягкой перине нежиться? Нет, ничего подобного. Прежде всего, он приказал освободить из королевской темницы своих братьев Перой Поля. А потом он отдал им свою половину королевства. Распрощался с принцессой, сам скинул на плечи мешок и пошёл своей дорогой. Куда Эспин пошел, с кем повстречался, я и сам не знаю. А как узнаю, так сразу, сразу всем вам и расскажу.